Буква Х. Хомяк зимою в холод лютый Не хочет мерзнуть ни минуты. Хитрец холодную порой Храпит в хоромах под землей.